Глава 8. Вторая пачка бумажных носовых платков опустела. Вика, шмыгнув носом, снова разревелась. Прошла неделя после того вечера в ресторане, она мечтала о смерти, как об избавлении от позора. "Держи", Марина протянула ей новую пачку платков. "И хватит уже реветь". "Не могу", протянула жалобно Вика. Я готова провалиться сквозь землю от этого позора. Я тебя предупреждала, и нужно было сказать мне правду. Мне казалось, между нами нет секретов. Да как бы я тебе сказала, снова завыла Вика. Мне самой тошно. Он же звонил мне. Что? Марина вытерщила глаза на подругу. Секс по телефону? Да, мы с ним занимались сексом, рявкнула Вика. Сексом? Я узнала, когда заболела. Дай ему время остыть. Марина искренне сочувствовала подруге. Он тебя не уволил, это хороший знак. Мне позвонила его секретарша, сказала, теперь я работаю дома, высылаю почты ему эскизы. Не уволил? А что это? Он решил дать себе время всё обдумать, и тебе надо успокоиться. Вика поскривила лицом. Она боялась сказать подруге, что произошло в ресторане. Это ещё не всё, пробубнила девушка. У нас был секс. Где? опешила Марина. Когда вы успели? В ресторане, в кабинке, завыла Вика, уткнувшись в подушку лицом. Миранда всё видела. Какая же ты дура! воскликнула в гневе Марина. Секс в кабинке ресторана? «Я ничего не соображала!» — продолжала быть Вика. «Он меня довел до безумия! Все было хорошо, пока не появилась эта тварь!» «Ладно, было так было. Что теперь рыдать?» Марина присела на край кровати. «Тебе хоть понравилось?» «Очень!» — Вика высморкалась в платок. «Он просто невероятен! Я люблю его, понимаешь?» «Значит, ты должна взять себя в руки, пойти к нему и все объяснить!» Издеваешься? Вика захлопнула глазами. Смотреть в его глаза и говорить о тех мерзостях, что я выслушивала от клиентов, и от него в том числе, да он меня выкинет в окно и будет прав. Марина утаила от подруги о том, что Миранда распустила слухи между сотрудниками агентства. Все с особым интересом смакуют в деталях унижение Вики. Ни один работодатель не примет на работу Вику с такой репутацией. Миранда уничтожила её самым гнусным способом. Значит, надо что-то решать, с тяжёлым вздохом произнесла Марина. Ситуация кошмарная. Тебе нужно взять себя в руки и действовать. Я отомщу ей, решительным тоном ответила Вика. Найду способ, вот увидишь. Ты, Миранди? ахнула Марина. С ума сошла? Думаешь, я дура? Не знаю, что сейчас творится в офисе. Эта сука в подробностях всем расписала о моём падении. Уверена, что и про секс тоже. Что задумала? Марина с тревогой посмотрела на подругу. Поеду в агентство, покажу всем, как мне плевать. Хочет меня уволить? Пусть скажет мне в лицо. Вика выскользнула из кровати, подошла к зеркалу, увидев своё отражение, тяжело вздохнула. Выглядела она ужасно. Заплаканное лицо, синяки под глазами и спутанные волосы. В целом она скорее похожа на убитую горем бездомную бродягу. "Вика, не надо", пыталась урезонить её Марина. "Ты не выдержишь". "Я", Вика зловеще усмехнулась. "Они всегда меня ненавидели. Что ж, пусть радуются". "Как знаешь", Марина сдалась. "Поедем вместе". "Я благодарна тебе, но лучше, если я поеду одна. Не обижайся". Марина искренне считала ошибкой её решение поехать в агентство. Матвей не просто злился. Он слетел с катушек, рвал и метал, срывался на сотрудниках, многих уволил за распускание слухов. Некоторые ушли сами после его срывов. Он находился на грани полного краха. Вика, Марина подошла к подруге. "Матвей не захочет с тобой говорить". "Говори", потребовала Вика. Дела снова пошли на спад. Миранда постаралась навредить и тебе, и ему. Все считают его дураком, тебя же шлюхой. Вот как. Вика готова была снова разрыветься. Значит, это моя вина. Ты должна была всё рассказать мне и ему. Да, и это твоя вина. Он чувствует себя дураком, и все ему об этом напоминают. Тогда я уволюсь, уеду в другой город, с тоской произнесла Вика. Другого выхода нет. Я отнесу заявление. Уволимся вместе. Одну я тебя никуда не отпущу. Ты же глупая, снова в беду попадёшь. Спасибо, Вика прослезилась, обняв подругу. Прости меня, пожалуйста. Всё, не ной. Будем действовать. Сейчас пойду в офис, сообщу о нашем увольнении. Ты сиди дома и не вздумай никуда выходить, ясно? Вика кивнула и пошла назад в кровать. Как только Марина покинула квартиру, она выскользнула из кровати и пошла бродить по квартире подруги. Марина настаивала на необходимости переезда к ней. Вика отказалась от аренды квартиры, потому как боялась оставаться одна. Чувство одиночества обострилось и стало невыносимо болезненным. Резкий звонок во входную дверь прервал её размышления и душевные терзания. Ключи забыла, спросила Вика, открывая дверь. Я могу войти, сухим тоном поинтересовался Матвей. Вика, опустив голову, отошла в сторону, позволив ему войти. Матвей, я нет, резко оборвал её мужчина. Ни слова. Или я боюсь наговорю тебе много мерзких вещей. Я не хочу слушать твои оправдания. Тогда зачем ты пришёл? прошептала Вика, не в силах поднять на него глаза. Хочу вытащить нас из пропасти, в которую мы попали по твоей вине. Мне удалось замять скандал с твоим якобы хобби. Вопрос снят, но этого мало, и я принял решение. Какое? с тревогой спросила Вика. Советую тебе принять его, а иначе с твоей карьерой покончено. Отказом ты только усугубишь ситуацию. Я заставил Мирандо опровергнуть сказанные ею слова, пригрозил судом, а так как она гражданка США, с этим проблем не будет. Ты выйдешь за меня замуж. Но это только фарс, помни об этом. Ни я, ни ты друг другу ничем не обязаны. Каждый живёт своей жизнью. Когда всё уляжется, мы разведёмся. Я не могу, запротестовала в отчаянии Вика. Как мы сможем притворяться? Ну, уверен, ты справишься, съязвил Матвей. Ты же притворялась и достаточно долго. Это не так, воскликнула Вика. Я не могла тебе сказать, Матвей, прошу тебя. Я всё сказал, рявкнул мужчина. Ты обязана всё исправить. Я не позволю делать из себя осла. Матвей, прошу тебя, взмолилась Вика. Не надо, я не притворялась. Пусть так, но ты всё испортила. Матвей отвёл от неё взгляд, при мысли о том, что произошло в ресторане, ему становилось дурно. Я поверил тебе, а ты оказалась банальной шлюхой. Я не шлюха, выплюла Вика. И никогда я ею не была. Мне плевать, прорычал Матвей. Ты сделаешь то, что я тебе сказал. Ясно? А иначе что? Ты меня уничтожишь? Хуже уже не будет. Так что делай, что хочешь. Матвей не ожидал от неё подобного поведения. Он надеялся на её благоразумие, но, похоже, снова ошибся. "Вика", более мягким тоном заговорил он. "Я хочу лишь снизить к минимуму ущерб, нанесённый тобой". «И как это будет?» Вика со стоном опустилась в кресло. «Обычно, как всегда бывает. Ты переедешь в мою квартиру в качестве жены, будешь устраивать званные вечера и улыбаться гостям. Это не сложно. Будь просто собой». «Матвей, я не играла с тобой», усталым голосом ответила Вика. «Это правда». «Хорошо, тогда веди себя естественно. Только не особо радуйся, я не умею прощать. Возможно, Это один из моих худших пороков. Но жить с этим мне. Да, ты прав. Жить тебе с этим. Вика горько усмехнулась. И я не обязана мириться с обстоятельствами. Я брошу вызов обществу, и оно тебя уничтожит, взорвался Матвей. Кто ты такая? Даже мне не по силам им противостоять. Очнись ты, глупое создание, и прими правильное решение. Я всё сказал, теперь думай. Матвей не стал более задерживаться, кинув на Вику злобный взгляд, покинул квартиру. Он был рад отпустить её, но не мог. Вика завладела его мыслями, сердцем и душой, и он не находил покоя. Мнение окружающих его мало интересовало. Он всегда делал то, что хотел.